«Как мама Му побывала в городе?» «Хлоп-хлоп-хлоп!» Ворон летел над пастбищем в поисках мамы Му. «Но где же мама Му?» Говорил Ворон. «Я волнуюсь!» Он крутил головой во все стороны. «У мостков ее нет, а ведь она там часто бывает!» Он повернулся в другую сторону. «И у большой елки ее нет, там она бывает еще чаще!» Кажется, я обыскал всю округу. Ворон летал повсюду, и его крылья становились все тяжелее. Посмотреть у ворот? Но там я был уже три раза. Там нет никого, кроме хозяина. Он стучит молотком. Может быть, она у камня с солью? Иногда она там стоит и лижет соль. Вот там я еще не был. Попробую посмотреть. Хлоп-хлоп-хлоп. Стук-стук-стук. Это он пролетел мимо хозяина, который колотил молотком. Потом полетел к камню с солью. «Нет», – сказал ворон, – «и здесь ее нет». Ворон приземлился на дальнем конце пастбища. «Я знаю, что она вчера была в городе», – тихо сказал он, – «а теперь ее нигде нет. Я надеюсь, что с ней ничего не случилось. Надеюсь, что она вернется». Он взлетел и закричал «Мама-муу!». Он прислушался, но ответа не было. Он крикнул еще один раз, гораздо громче мама Откуда-то из-за кустов прозвучал слабый голос «Эй, ворон!». Хлоп-хлоп-хлоп. Ворон пулей влетел в кусты. Там лежала мама -му. Вид у нее был очень несчастный. «Разлеглась тут!» закричал ворон. «В укромном местечке, в кустах! Что это значит?» «Это место на пастбище, которое дальше всего от города», сказала мама Му. «Дальше всего», закричал ворон. «О чем речь? Что в городе плохого? Раньше ты никогда не была в городе. Тебе очень хотелось побывать в Сандвикене. И теперь ты, наконец, в нем побывала. И ты недовольна?» «Да, недовольна», тихо сказала Мамаму. «Вот как?» закричал Ворон. «Тебе не понравился бассейн? Мне казалось, что уж то-что, а он-то тебе понравится. Ты собиралась ходить туда каждую пятницу и наслаждаться». «В бассейне все было прекрасно», сказала Мамаму. «Ну вот, видишь», сказал Ворон. «Но знаешь, что Ворон?» тихо сказала Мамаму. «В городе «Много других домов». «Ну, конечно», — сказал ворон. «А ты думала, что город — это большущее пастбище, а на нем стоит один-единственный дом, и на этом доме написано «Сандвикен»?» «Понимаешь, городские дома совсем не похожи на дома», — сказала корова. «У домов в городе не такой вид, как должен быть у дома». «Неужели?» «Ну, например, один дом назывался «Дом для машин». Так представь себе, там не было ни одной печной трубы, ни одного окна, ни одной двери, только большая дыра в стене, куда въезжают машины. Въезжают и выезжают туда-сюда». «И что же в этом плохого?» – возмущенно закричал ворон. «Но таких домов не бывает». «Это почему?» «Все очень просто. В доме должна быть печная труба», сказала Мамаму. «И тогда дыму будет куда уходить. А еще окно, чтобы смотреть наружу. И дверь, чтобы входить и выходить, входить и выходить». «Знаешь что, Мамаму?» сказал Ворон. «Неужели ты думаешь, что все дома должны быть такими, как дом твоего хозяина?» «Конечно, все!» – сказала корова. «Но моего хозяина очень милый дом!» Ворон задумался. Потом вспомнил еще один дом. «А вот, например, полицейский дом!» – сказал ворон. «По-твоему, и он должен выглядеть, как дом крестьянина?» «Даже полицейскому дому нужна печная труба», — сказала Мамаму. «Дым должен куда-то уходить». «Ну а большой магазин? Разве он не может быть таким же, как дом твоего хозяина?» «Даже у магазина должно быть окно, хотя бы маленькое, чтобы можно было его открыть и выглянуть наружу», — сказала Мамаму. Тут Ворон вспомнил еще один дом. «А больница?» закричал он. «Уж больница-то не может быть похожа на крестьянский дом!» «Даже больница должна иметь маленькую дверь, в которую надо постучаться, если хочешь войти или выйти. Войти и выйти, войти и выйти». «Ущипните меня за перышки!» – сказал ворон. «А вот времени у меня сегодня больше нет. Все, пока!» «Хлоп-хлоп-хлоп!» Он уже собрался улетать. «И в магазинах тоже не было ничего веселого», — сказала мама Му. Ворон прямо так и перевернулся в воздухе и опустился на землю. Бум! Он стоял перед мамой Му. «Что-что?» — закричал он. «Ты ходила в магазин?» «Да», — ответила корова. «Но там на меня немножко рассердились, и это было совсем не весело». «Рассердились?» да. «У них в городе травы не так много, как здесь, и я проголодалась!» «Проголодалась!» – сказал ворон и прикрыл глаза. «Около магазина было немножко травы, такой маленький газончик, ну, вроде грядки», – сказала корова. «Я покушала травки на этом газончике и съела тюльпаны, которые там росли, вот они рассердились, знаешь, «Цветы в городе очень берегут». Ворон закрыл глаза. «Корова в городе!» – воскликнул он. «У меня крылья отвалятся!» «На рынке лежали яблоки», – сказала мама Му. И «Я их тоже съела, и люди ругались». Ворон заткнул уши. «Конечно, ругались!» – закричал он. «Ты съела их яблоки! Ущипните меня за перышки!» «Убери крылья от ушей!» – сказала мама Му. «А то не услышишь про цветочный магазин? Они были очень милы!» Ворон раскрыл уши. «Значит, там на тебя не рассердились?» «Ну, сначала не рассердились!» – сказала корова. «Они были любезны!» «На торговой улице перед их магазином было много угощения!» «Угощения!» – воскликнул ворон. «Ну да!» сказала мамаму. «Много замечательных цветов, и я их ела». «Ела!» воскликнул ворон. «Да!» сказала корова. «Очень много!» Ворон взлетел, стал размахивать крыльями и кричать. «Ты ела цветы, которые магазин выставил на торговой улице?» кричал он. «Ну да!» сказала корова. «И тогда они очень рассердились». Они позвонили хозяину и сказали, чтобы он тут же приехал в город и увез меня. Он приехал и тоже был сердитый. А теперь он говорит, что поставит на ворота новый замок, чтобы я никогда-никогда не смогла уходить с пастбища. «Стук-стук-стук!» Это хозяин приколачивал что-то к воротам. Ворон был мрачен. «Это был плохой день!» Сказал он. «Значит, теперь надо повеселиться!» Сказала Мамаму. Она села на камень. Ворон сморщился. «Повеселиться?» Спросил он. «Мы будем играть в магазин!» Сказала Мамаму. Ворон совсем расстроился. «Но ведь у тебя во всех магазинах были неприятности!» Сказал Ворон. «Только не в музыкальном!» Сказала Мамаму. «Там было сплошное веселье!» «Какое еще веселье?» – мрачно спросил он. «Тот магазин назывался «А ну-ка встряхнись!» «И что же там было веселого?» «Сначала там хлопали передними ногами, потом топали задними ногами». Ворон тут же заткнул уши крыльями, чтобы ничего не слышать. Но Мама Му говорила громко. Потом нужно было подержаться за нос, а потом поиграть на губах. Вот уж это ты, конечно, не делала, закричал ворон. Делала, сказала Мама Му. Было очень весело. На тебя никто не видел, спросил ворон. В магазине было полно людей, объяснила Мама Му. Они умирали со смеху. «При виде коровы, которая играет на губах», — сказал ворон. «А еще нужно было потрясти головой», — добавила Мамаму. Ворон затряс головой. «Но уж это ты, надеюсь, не делала?» — сказал он. «Еще как делала», — объявила Мамаму. «Я так тряслась, что челка у меня на голове прыгала взад и вперед». «У меня отнимутся крылья», — сказал ворон себе под нос. Она тряслась в музыкальном магазине, так, что челка на голове прыгала взад и вперед. «А потом!» – закричала мама Му. «Потом всем нужно было потрясти задней частью!» «Но ты же корова, мама Му!» – сказал ворон. «Вот я и вертела хвостом! Как было весело!» «И что сказали покупатели?» Им это очень понравилось, ведь в магазине только я была с хвостом. «Унесите меня отсюда!» – сказал ворон. «А не поиграть ли нам в магазин? А ну-ка встряхнись, ворон!» – сказала мама Му. «Мы?» – воскликнул ворон. «Да, мы! Ты и я!» «У меня нет времени!» – закричал ворон. «У меня сегодня куча дел! Все, пора домой! Все, пока-пока!» Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И ворон умчался с бешеной скоростью. «Пока-пока, ворон!» Сказала мама Му. Но он ее не слышал. Он был уже далеко в своем вороньем лесу.